Глава шестнадцатая «Эмилия, красавица моя!» Мама Вениамина стиснула ее в крепких объятиях, стоило только выйти из машины. «Как хорошо, что ты пораньше приехала!» «Я тоже рада, что не стала ждать вечера», — улыбнулась Эмилия. «Иначе бы все пробки собрала». «Ну вот, все в сборе, запас у нас до весны». Тамара Олеговна заглянула в багажник машины. «Тут грузчик нужен, однако. Да ты половину магазина скупила?» «Да прям уж!» — хихикнула Эмилия. Как она перетаскивала все эти коробки и пакеты — отдельная история. Кажется, она немного погорячилась. А остальные где? «Да к соседям ушли. Сейчас уже появятся. В этом году и делать-то нечего. Снег весь мыло. Грядки вон голые...» Вздохнула Тамара Олеговна, окидывая хозяйским взглядом унылые пейзажи. Голые деревья, жухлый газон, и только можжевельники радовали взгляд зелеными иголками. «Новый год без снега мне не нравится. Давай часть пакетов». «Да, я б тоже, хоть от немного снега не отказалась бы». Эмилия передавала пакеты, сама взяла несколько коробок. «Сейчас в два захода перетаскают». В городе прям совсем тоску навивают новогодние украшения под дождем. — Ой, — отмахнулась Тамара Олеговна, — лучше уж тут. Камин вечером затопим, елку включим, коктейльчики сообразим. Она подмигнула Эмилии. Хорошо, проведем время. — Мне бы поработать. Эмилия отнесла первые коробки на крыльцо и вернулась за следующими. — Сегодня как бы рабочий день. — Просто босс разрешил работать удаленно. — Кабинет можешь занимать спокойно. Тамара Олеговна забрала еще партию пакетов. — Ну что ты там накупила-то? — Думаете, я помню? — засмеялась Эмилия. Они вдвоем занесли подарки в дом и спрятали, чтобы дети раньше времени не распаковали. Позже пришли все остальные, и большое семейство уселось пить чай с домашними пирогами, которые с утра напекли и Ивета и Тамара Олеговна. Эмилия, прихватив большую кружку с чаем, ушла в кабинет косых старшего. Там ее точно никто отвлекать не будет, пока сама не выйдет. Такое тут правило. Эмилия была очень счастлива за сестру, ведь Вету безоговорочно приняли в семью с двумя дочками от первого брака. Теперь вот есть общий карапуз, шустрый и любопытный. А Веник – просто ненормальный папашка, готовый оберегать свое семейство от всего и вся. И то, как он смотрит на ветку, сразу видно, что буквально боготворит свою жену. Ну и сестра тоже за своего благоверного горой. Расцвела, похорошела. От любви и витаминов. Веник за здоровьем семейства бдит. Вот и ее гоняет периодически на анализы. Фыркнув, улыбнулась, выглядывая в большое окно. Племянницы гоняли на самокатах по дорожкам. Угу, в конце декабря. «Ау! Небесная канцелярия! Дайте снега!» Но поздно вечером опять зарядил дождь, что не помешало растопить камин и под уютное потрескивание огня окунуться с головой в семью. Маленькие каникулы прошли шумно и весело. Эмилия устала улыбаться и, кажется, наела десяток кило. Набегалась с племянницами, нанянчилась с племянником, удачно отбилась от ухаживаний соседского сына. «Нет, вопросов нет. Человек он хороший, но неинтересно». «Это она так работает!» В кабинет вошла Ветта, держа в руках кружки, от которых шел одуряющий аромат корицы и апельсинов. «Сидит в окно пялится. О чем мечтаешь?» «Как получу свои два процента!» Благодарно кивнув, Эмилия взяла в руки кружку. Прикрыв глаза, вдохнула потрясающий аромат. «Тамара Олеговна просто чайная волшебница». «И спущу все на шмотки». И Ветта чуть чаем не подавилась. «Шутница, блин!» — пригрозила сестре кулаком. «Снег розовый пойдет, если ты так шмотками озаботишься». «Ммм, вкусно как...» — Эмилька с наслаждением пила чай. «Ага, Тамара Олеговна тебе пару коробочек приготовила». Обрадовала ее Вета. «Кстати, о снеге. Тут веник вычитал» что нас не сегодня-завтра завалит по самую крышу. Какой-то циклон, что ли, надвигается. Просил тебе передать, чтобы ты посмотрела и решила, хочешь ли тут застрять, пока нас откопают. Мы-то точно в город не сунемся. — Ой, елки! Эмилия, отставив кружку, быстро застучала по кнопкам на ноуте. Совсем тут из реальности выключилась. — Черт, и правда обещают снегопад. Тогда я завтра с утра еду в город. Лучше на один раньше, чем планировала, чем застряну тут на три дня. Да еще и, возможно, без интернета и связи. — Ну, мы так и подумали, — кивнула Иветта, — что ты захочешь уехать. А мы останемся снежки лепить. Наконец-то санки достанем. Мужчины дорожки хоть раз за зиму почистят. Хитро улыбнулась она. Зато веника не вызывали в праздники, — напомнила сестре Эмилия. — Никто не влепился на снегоходе, потому что снега нет. «Это да!» — согласила Света. «Настоящие каникулы! И никто не дергает! Красота!» На следующее утро Эмилия встала рано. За окном падали редкие снежинки. Нет, она бы с удовольствием заперлась в снегопад в квартире или домике. Романтика! Только вот не с кем. Быстро собрала сумку и спустилась вниз. «А завтрак готов!» Тамара Олеговна и Вета нашлись на уютной кухне. Успели блинчиков целую гору напечь. Выставили креманки с разным вареньем. — Садись, кушай и давай в город, пока на дорогах еще нормально. — Доброе утро! В кухню вошел серьезный веник. — Эмилька, бензин есть? Омыватель полный? Так кивнула. — Знакомый не говорит, грядет жопонька. Так что если в город, то надо ехать. И если что, не строй себя всемогущую самостоятельную даму. Звони, поняла? — Так точно, товарищ зять? — пошутила Эмилия. — Так, я тебе горячие бутерброды упаковала и термокружку с кофе. Вета поставила на стол бумажный пакетик. Салфетки тоже положила. Телефон заряжен? А павербанк? Так, метелкины. Не выдержала Эмилия. «Ну, — Но мне не пять лет-то. — А пофигу. Веник ей еще и язык показал. — Домой приедешь, тоже позвони. Понятно? — Ну и вот что с ними делать? Только рукой махнуть и не сопротивляться. Позавтракав вкуснейшими блинами с домашним вареньем, попрощалась с шумной семьей косых и, мигнув фарами на прощание, поехала в город. Погода пока была еще сносной, но снегопад потихоньку усиливался. Ехать при нормальных условиях всего час с небольшим, но на мокрой и скользкой дороге пришлось снизить скорость. У нее-то машина, считай, новая, то пройдена, резина согласна сезону, но полно любителей ездить на лысой. «Конечно, не дай бог, что есть веник, но пусть останется лучше просто зятем, чем будет ее лечащим врачом». Музыка в салоне выключилась, и сработала гарнитура. «Ягодка, привет!» — прозвучал бодрый голос Кости. «И тебе, кощей не хворать!» — ответила Эмилия, не сводя взгляда с дороги. «Что-то случилось или соскучился?» «А что, ягодка моя кислая, я не могу позвонить просто так?» — игриво спросил Костя. Эмилька вздохнула. «Ну таки да, случилось. Ты сейчас где?» «Вползаю в город с юго западной Она и правда уже почти доехала до города, но снег теперь валил уже прилично, и скорость упала, хорошо, что не до нуля. «А что?» «Да я тут встрял на южном», — вздохнул Костя. «У родителей был, а ты, я так понимаю, у Метелкиных гостила?» «Угу». Пока все встали в заторе, Эмилька потянулась за кофе и бутерами. У нее мега-заботливая сестра, настоящая мать семейства. «Тут наше начальство захворало. Можешь закинуть Глебу лекарства?» Задал совершенно неожиданный вопрос Костик. «Ха, а что, нашего золотого мальчика некому лечить? Частных врачей отменили?» Съязвила Эмилька. «Или Евгения не в состоянии в аптеку спуститься?» Проблема ей была абсолютно непонятна. «Сейчас есть доставка всего и вся». Частные врачи работают без перерывов и выходных. Ну вызвал и все. Зачем Костю-то напрягать? — У Глеба сложные отношения с медициной, — хохотнул Костик. — А ты как раз будешь ехать почти мимо его дома. Ну, купи болезному аспирин. Я пока выберусь, ночь уже будет. — Ладно, — нехотя согласилась Эмилия. — Давай адрес и список. Я сегодня добрая. — Да куда ты прешь, баран? Выругалась она, нажимая на сигнал. «Боже, тут у половины города надо права отобрать, и сразу дороги станут пустые!» «Злая ягодка!» Со смешком проговорил Костик. «Сейчас все скину!» Попрощавшись с Костей, Эмилия, пока стояла на светофорах, вбила адрес Глеба и ближайшей аптеки. Списочек впечатлил. «Если этот упрямый балбес не вызвал врача, то это сделает она!» Лишаться такого хорошего места работы и приличной зарплаты она не собирается. Привыкла уже. Так что придется боссу выздоравливать. Как и ожидалось, Глеб жил в шикарном жилом комплексе. Охрана, персональные парковочные места, гостевые парковочные места, фитнес-центр, магазин фермерских продуктов и вот это все. Подъехала она уже в настоящую бурю, по пути купив целый мешок лекарств. Охранник объяснил, где может оставить машину. И Эмилия отправилась спасать больного. Долго звонила в видеофон, пока ей соизволили открыть. Кажется, Глеб даже не понял, что приехала она, а не Костик. Поднявшись на нужный этаж, обнаружила приоткрытую дверь и вошла в берлогу босса. Предусмотрительный какой. — Глеб, это Эмилия! — крикнула она. — Я привезла лекарство. Дверь закрой! В ответ тишина. Поставить бы пакеты и уйти. Но чертова привычка доводить все до логического конца помешала. Эмилия, поставив сумку и пакет на пол, разулась и расстегнула куртку. Глеб так и не появился. И это настораживало. Огляделась. Большая квартира в стиле лофт, огромные окна, стены под беленый кирпич. Все большое пространство первого этажа было, по сути, одной комнатой. «Ну, кто бы подумал, что Глеб такой минималист!» — удивилась Эмилия. Кухня занимала одну стену и угол. На другом конце стоял явно рабочий стол. Огромный телек. Посередине комнаты здоровенный диван, парочка кресел, орхидеи. «Глеб и орхидеи? Неожиданно!» — еще сильнее удивилась Эмилия. Вдоль стены над головой шла лестница на второй этаж. Вот это как раз и не удивило. Двухуровневая квартира была как раз в духе Глеба. А так как его самого было не заметить невозможно, то босс явно наверху. Вздохнув и подхватив пакет, потопало искать больного. Глеб, закутанный по самый нос в одеяло, обнаружился в спальне. На ее появление даже не отреагировал. «Кому рассказать, что я была в спальне босса, не поверят», — вздохнула Эмилия. — Глеб, это Эмилия. Я привезла лекарство, как ты и просил. — Кость, ты что ли? — босс разлепил один глаз. — Кажется, у меня глюки от температуры. Ягодка в моей спальне. Походу, дело плохо. Эмилия быстро подошла к кровати и опустила ладонь на мужской лоб. И без градусника было ясно, что дело дрянь. — Глеб, врача вызвал? — Глеб. — Ягодка, ну если это ты... «Я никогда не болею!» Не открывая глаз, проворчал он. «Отлично! Начался Новый год!» Эмилия схватилась за телефон Глеба. «Ну да, некрасиво, противозаконно и все такое, но ему нужен врач. У этого балбеса есть страховка. Она точно знает. И очень недешевая. Хвала электронным богам! Алло, здравствуйте, нужен врач. Для Ветренского Глеба. Ветренский Глеб Ярославович, да. Температура... — На ощупь, наверное, тридцать девять точно. — Как давно? Да откуда я знаю, как давно? Я вообще на минутку зашла, а он тут болеет. — Врача, когда ждать? Выдухнув, сцепив зубы, чтобы не выругаться, продолжила. — Да я знаю, какая за окном погода. А еще я знаю, что ваша клиника ни черта не дешевая. А еще я могу устроить вам большие проблемы. По стечению обстоятельств... Обслуживал свой организм Глеб в клинике, где работает ее зять. Хотя и тут удивляться нечему. Клиника там не для простых смертных. — Так когда врач будет? — с нажимом спросила она. — Через три часа? — Прекрасно! Жду! — рявкнула таким тоном, чтобы администратор или кто там это без пяти минут безработная не подумала, что их оставят в покое. — Значит так. Ты лежишь и никуда не уходишь строго сказала Глебу. — Я жду врача, а потом домой. — Боже, взрослый мужик и такой балбес! Кстати, а Евгения твоя где? Но Глеб не ответил. Он спал, дыша через рот. Ну или находился в забытие. Эмилия пошла искать полотенце и ванную. Потом положила ему на лоб мокрую ткань и все-таки сунула градусник. Почти не ошиблась. Врач появилась через два часа. — Ну, Костя! — шипела Эмилия после ухода доктора. — Я тебе припомню эту подставу! — ругалась она, сжимая в руке лист с рецептом и предписаниями. — Я тебе припомню! Но делать нечего. Пришлось идти за вещами в машину. Благо тут же в этом ЖК и аптека имелась. Цены, конечно, кусачие, но все равно платить Глебу, а на здоровье не экономят. Вернулась она обратно в квартиру, злая, замерзшая и кокосли, груженная покупками потому что ума не хватило спросить, а не делает ли случайно магазин доставку. Снегопад, как синоптики и обещали, принял масштабы катастрофы. Уже и машину занесло так, что замучаешься чистить. Глеба врач вкатила укол, но нужно следить. «С тебя премия!» Эмилия вернулась в спальню. Бос спал, но его уже хотя бы не колотило, а то аж зубы стучали.